Дорогая моя Агнес, мне не следовало являться так неожиданно. О нет. Я так рад вас видеть, тротут. Дорогая Агнес, это я счастлив, что снова вижу вас. Я прижал её к своей груди и с минуту помолчали. Потом мы сели рядом, её ласковое лицо обращено было ко мне, и эти глаза смотрели на меня с той нежностью, о которой я уже несколько лет мечтал днём и ночью. Она была такая прямодушная, такая прекрасная, такая добрая. И я так был обязан ей, и она была мне так дорога, что я не знал, как выразить свои чувства. Я пытался призывать на неё благословение, пытался благодарить её, пытался ей рассказать, сколько раз я писал об этом в своих письмах, какое влияние оказала она на меня, но все попытки мои были напрасны. Радость мою и любовь я не мог выразить словами. Своим спокойствием она утишила моё волнение, заговорила о тех днях, когда мы расстались, рассказала об Эмилии, которую я натайком несколько раз посещала, трогательно напомнила мне о могиле Доры. Инстинктивно повинуясь своему благородному сердцу, она с такой деликатностью коснулась струн моей памяти, что ни одна из них не отзвалас. Во мне резким звуком Я мог слушать эту печальную музыку, доносившуюся эхом издалека и не отшатываться от того, что она пробуждала. Могло ли быть иначе, если бы совсем этим не была связана она, мой ангел-хранитель? Но расскажите о себе, Агнес, воскликнул я наконец. Вы ещё ничего не рассказали о том, что делали всё это время. А что мне рассказывать, улыбаясь, спросила она? Папа чувствует себя хорошо. Вы видите, мы здесь, в нашем доме, наши тревоги позади. Вы всё это знаете, дорогой Тротовд. А значит, знаете всё? Всё, Агнес спросил я. Она посмотрела на меня смущённой, с некоторым недоумением. А нет ли сестра моя ещё чего-нибудь? Она побледнела, покраснела и снова побледнела. Потом улыбнулась, печально улыбнулась, как мне показалось, и покачала головой. Мне хотелось услышать от неё признание, на которое намекала бабушка. Как не трудно мне было бы услышать это признание, я должен был скрепить своё сердце и исполнить свой долг перед ней. Но я видел, что ей не по себе, и не настаивал. Вы много заняты, дорогая Агнес? В моей школе, спросила она так же спокойно, как и раньше. Да, Приходится много работать. Работа доставляет мне такое удовольствие, что право же я была бы неблагодарна, если бы называла так мои занятия, сказала она. Делы добрые делы вы не считаете трудным, заметил я. Снова она покраснела и снова побледнела, а когда наклонила голову, я увидел на её лице ту же печальную улыбку. Вы должны дождаться папу Мы проведём вместе день, не правда ли? Может быть, вы переночуете в вашей комнате? Мы всегда зовём её вашей. Оставаться на ночь я не мог, я обещал бабушке приехать к вечеру, но с радостью согласился побыть с ними до вечер. Некторое время я буду занята, сказала Агнес. Но здесь старые книги Тротвуд и старые ноты. Да, старые цветы, оглядывая комнату, вставил я. Во всяком случае, такие же цветы, как и прежде. Когда вас не было, мне доставляло удовольствие сохранять всё в том же виде, как и времена нашего детства. Мне, кажется, мы были счастливы тогда. О да, бог тому свидетель. И каждая вещь, которая мне напоминала о моём брате, была мне дорога, продолжала Агнес, весело и ласково глядя на меня. Даже вот эти ключи. Она показала на козиночку полную ключей, висевшую у неё на поясе. Звенят так же, как в нашем детстве. Она снова улыбнулась и вышла в ту же дверь, из которой появилась. Такую сестринскую любовь я должен был с благоговением хранить. Это всё, что я оставил для себя. Но это было бесценное сокровище. Если я когда-нибудь обману священные довери, во имя которого мне была дарована эта любовь, я потеряю её и никогда не обрету снова, в этом я твёрдо убедился. И чем больше я её люблю, тем тёже мне надлежит об этом помнить. Я вышел побродить по улицам, взглянуть на моего старого врага мясника. Теперь он был констебле, его жезл висел в лавке, и на то место, где я его победил, На память мне пришли и мисс Шеперд и старший мисс Ларкинс и все прежние мои увлечения, симпатии, антипатии, но ничто не уцелело до этих дней, ничто, кроме моего чувства к Агнес. Она, как звезда надо мной, поднималась всё выше и сияла всё ярче. Когда я возвратился, появился мистер Уикфилд. Он пришёл из сада, находившегося в милях в двух от города. Почти ежедневно он перезанимался этим садом. Я нашёл его таким, как описывала бабушка. Вместе с нами обедали пять-шесть маленьких девочек. Мистер Уикфилд казался лишь тенью портрета, который висел на стене. Мир и покой, присущие с прежних времён этому тихому дому. и такие мне памятны я жстил в нофе теперь когда кончился обед мистер Уикфилд не прикоснулся к вину мне тоже не хотелось пить и мы поднялись наверх там маленькие ученицы агнес пели играли и занимались делом после чая дети ушли а мы втроём остались поговорить о прощу вы хорошо знаете трот вот сказал мистер Уикфилд что у меня есть много оснований сожалеть о прошлом глубоко сожалеть и глубоко сокрушаться однако если бы это и было в моей власти я не хотел бы изгладить его из памяти этому я мог поверить рядом с ним стояла агнес мне пришлось бы тогда продолжал он забыть о любви моей дочери о преданности её и о самопожертвовании Но этого я забыть не могу. Скорее я забуду самого себя. Понимаю вас, сэр мягко сказал я. Перед этим я всегда преклонялся и преклоняюсь. Но никто не знает. Даже вам неизвестно, что она для меня делала. Что ей пришлось вынести, как тяжко она страдала, родная моя Агнес. Она прикоснулась к его руке, пытаясь остановить его. Она была очень-очень бледна. "Не будем об этом говорить", вздохнул он. Я понял, что он имел в виду испытания, через которые она прошла, быть может, они ещё не кончились для неё. Я вспомнил то, что говорила мне бабушка. "Так", продолжал он. "Я никогда не говорил вам о её матери, и никто ей вам не рассказывал". Ецер сущности рассказывать много ни о чём только о том, что она много страдала. За меня она вышла против воли своего отца, и он от неё отрёкся. До рождения Агнес намолила его о прощении, но он был человек жестокий, а мать её давно умерла. И он оттолкнул её и разбил ей сердце. Агнес прильнула к плечу отца и обвела рукой его шею. Сердце у неё было мягкое и любящее, и оно разбилось. Я хорошо знал её нежную натуру, да и кто лучше меня мог её знать? Она горячо меня любила, но никогда не была счастлива. В глубине души она очень страдала, Когда отец оттолкнул её в последний раз, она была измучена, слаба, потом стала хиреть и скончалась. А я остался с Агнес, которой было только 2 недели. Остался с Агнес, испоседевшей головой. Вы ведь помните меня, когда впервые у нас появились. Он поцеловал Агнес в щёку. Печальной была моя любовь к моему дорогому ребёнку. но тогда душа у меня была больна об этом я больше не стану говорить я говорю ведь я себе это тут о агнес её матери я знаю вам достаточно хоть что-нибудь узнать о том каким я был и каким стал и вы всё поймёте а какова агнес мне нет нужды говорить вы её натуре я ясно вижу черты её матери И говорю вам это теперь, когда мы снова встретились после таких перемен, больше мне нечего сказать. Голова его поникла. В её ангельских глазах, устремлённых на него, светилась дочерняя преданность, которая казалась ещё более трогательной после того, что он рассказал. Если бы мне был нужен какой-нибудь памятный знак, который отмечал бы вечер нашей встречи после долгой разлуки. Таким знаком мог бы стать этот её взгляд. А затем Агнес отошла от отца, не слышно села за фортепиано и сыграла несколько знакомых мелодий, которые так часто слышали мы в прежние времена. Вы снова собираетесь уехать, спросила меня Агнес, когда я стоял возле неё. А что скажет по этому поводу моя сестра? Надеюсь, что нет. Значит, я не поеду, Агнес. Раз вы спросили меня, Тротвудс, мне кажется, вы не должны ехать, мягко сказала она. Допустим, я могла бы обойтись без моего брата, но уезжать вам не своевременно. Ваш успех и известность, которые всё растут, помогут вам приносить людям добро. Я такой, каким вы сделали меня, Агнес, и вы это должны знать. Я сделал вас трут. Да. Да. Дорогая моя Агнес, сказал я, наклонившись к ней. Когда мы сегодня встретились, я хотел сказать вам о чём я думал после смерти Доры. Помните, Агнес, как вы вошли в нашу комнату и как вы указали рукой на небо? Вот тут вот. сказала она и слёзы, казалось, унёны в глазах, такая любящая, такая доверчивая и такая юная. Разве я могу забыть? Вы всегда были для меня той уже сестра моя. Всегда указывали мне на небо и всегда вели меня к высоким целям. Она только покачала головой, слёзы ещё не высохли на её лице, печальная улыбка появилась на нём. За это я так благодарен вам, Агнс. Что не знаю, как назвать моё чувство к вам. Не знаю, как это вам сказать, но хочу, чтобы вам было известно всю мою дальнейшую жизнь. Я веряю вам. Руковидите мной так же, как это было в мрачные для меня времена, которые отошли в прошлое. Что бы ни случилось, какие бы новые узы вы на себя не наложили, какие бы перемены не произошли у вас и у меня, помните одно: Моя жизнь верена вам, и я всегда буду вас любить, как любил до сих пор. Вы всегда будете, как были раньше, моей опорой и утешением. До самой своей смерти, сестра моя любимая, я всегда буду видеть перед собою вас, указывающую мне на небеса. Она опустила свою руку на мою и сказала, что гордится мною и тем, что я сказал, хотя она и не заслужила моих похвал. то мне спускаясь с меня глаза нас снова начало играть. Знаете ли, Агнес, продолжал я, когда впервые я вас увидел, ещё ребёнком сидел рядом с вами, я странным образом чувствовал то, о чём сегодня услышал. Вы знали, что у меня нет матери и старались быть со мной поласковее, улыбаясь, ответила она. Не совсем так, Агнес. Я словно знал всю эту историю. в той атмосфере, которая вас окружала, я чувствовал что-то трогательное, но не мог этого объяснить. Что-то печальное, но не в вас, а в ком-то другом. Теперь я знаю, так оно и был. Она продолжала играть чуть слышно и не отрывала от меня глаз. Вам не смешны подобные фантазии, Аднас? Нет? А если я скажу, даже тогда я чувствовал, что вы можете любить, несмотря ни на все разочарования. что способен так любить до конца своей жизни вы не станете смеяться над подобной выдумкой о нет нет на мгновение её лицо стало страдальческим но не успел я изумиться как страдальческое выражение исчезло и она продолжала играть глядя на меня со спокойной улыбкой я думал об этом когда ехал верхом в лондон а ветер как неумолимая память подгонял меня И я боялся, что она несчастлива. Я-то был несчастлив, но с прошлым я покончил, и когда видел я терецабой с воздетый вверх рукой, мне казалось, она указывает на небо, где в таинственном грядущем мне ещё суждено её любить, неведомой на земле любовью, и рассказать о той борьбе, какую я вёл с собой здесь внизу.